Глава двадцать восьмая. «Патриция!» — воскликнула Слик. «Слава богу!» «Прости, что я без звонка!» — начала была Патриция. «Здесь всегда рады видеть тебя!» — Слик втянула ее с порога в дом. «Я все мозги сломала, раздумывая о вечеринке к Хэллоуину. Может, благодаря тебе что-то сдвинется с мертвой точки? У тебя это всегда так хорошо получается?» «Ты устраиваешь вечеринку на Хэллоуин?» — спросила Патриция, проходя следом за Слик на кухню. Она крепко прижимала к телу сумочку, чувствуя, как папка и фотография прожигают её холщёвые бока. Я против Хелуина во всех его проявлениях, это сатанизм. Слик открыла дверцу своего безупречно чистого холодильника стального цвета, доставая сливки. И в этом году накануне дня всех святых у меня будет вечеринка Реформации. Примечание: День Реформации праздник, отмечаемый христианскими церквями, в частности лютеранами и реформатами. 31 октября. В память о каноне дня всех святых 1517 года, когда Мартин Лютер разослал свои знаменитые 95 тезисов местным епископам, чтобы они выступили против индульгенций, и по некоторым источникам прибил их к двери церкви в Виттенберге. Конец примечания. Знаю, всё в последнюю минуту, но славить Господа никогда не поздно. Она налила кофе, добавила туда сливки и подвинула Патриции чёрную с золотом кружку университета Боба Джонса. "Какая вечеринка?" попыталась спросить Патриция, но Слик уже унеслась через распашную дверь в пристройку. Патриция последовала за ней с сумочкой в одной руке и кофе в другой. Хозяйка заняла один из диванов в той части помещения, которую она называла зона для бесед. Патриция села напротив и поискала глазами, куда пристроить кружку. Кофейный столик между женщинами был завален ксерокопиями, вырезками из журналов с крошевателями и карандашами. На столике сбоку от дивана Патриции красовалась коллекция табакерок, пара мраморных яиц и чаша с ароматической смесью. К сухим лепесткам цветов, листьям и кусочкам древесной коры Слик добавила в чашу несколько шаров и колышков для гольфа, чтобы отдать должное спортивным пристрастиям Лиланда. Патриция решила просто держать кружку на коленях. Пряник вернее кнута, говорила Слик. Я закачу в воскресенье вечеринку, которая заставит всех забыть о Хэллоуине, вечеринку реформации. Завтра я представлю свой проект в церкви Святого Иосифа. Смотри, сначала мы поведём детей в общинный зал при церкви. Блю и Кори, конечно, приглашены. Там мы наверняка организуем что-нибудь интересное для подростков. Они больше других находятся в зоне риска, но вместо костюмов разных монстров они нарядится героями реформации. «Какие костюмы?» — не поняла Патриция. «Ну, знаешь, Мартина Лютера, Жанна Кальвина, у нас будут средневековые хороводы и немецкая еда. Думаю, будет забавно, если и еда будет тематической. Что ты на это скажешь? Это торт «Вормский собор». Слик протянула Патриции фотографию, вырезанную из журнала. «Вормский?» — не поняла Патриция. «Червивый, что ли?» Примечание «warm». Английский произносится «warm» — «червяк». Конец примечания. Слик укоризненно посмотрела на нее. «Вормский собор. Там Священная Римская империя объявила Мартина Лютера еретиком за его 95 тезисов против продажи интульгенций, которыми он буквально пригвоздил церковь к позорному столбу». «О-о-о!» — только и сказала Патриция. «Представляешь, мы украсим торт мармеладными червяками, они будут символизировать город Вормс. Разве не весело?» «Все должно быть не только развлекательным, но и познавательным». Она выхватила из руки Патриции вырезку и некоторое время внимательно изучала ее. «По-моему, это не святотатство. Может быть, не все знают, кто такой Жан Кальвин? А еще мы устроим нечто совершенно противоположное этим сладость или гадость». «Слик, мне бы очень не хотелось менять тему, но дело в том, что мне нужна помощь». «Что случилось?» — спросила Слик, откладывая журнальную страничку и наклоняясь вперед. «Что-то с Блю?» Ты веришь в сверхъестественное? Я христианка, это не одно и то же. Но ты веришь, что в мире есть что-то сверх того, что мы можем увидеть? Улыбка Слик стала немного натянутой. Я беспокоюсь, к чему это ты ведёшь? Что ты думаешь о Джеймси Харрисе? Ох, разочарованно вздохнула Слик. Мы, кажется, это уже проходили. Кое-что произошло. Давай не будем снова поднимать этот вопрос. Всё давно в прошлом. Мне бы тоже не хотелось об этом говорить, призналась Патриция. Но я кое-что видела, и мне нужно узнать твоё мнение. Она полезла в сумочку. "Нет!" воскликнула Слик. Патриция замерла. "Подумай о том, что ты делаешь. В прошлый раз ты довела себя до нервного срыва. Ты нас всех так напугала. Помоги мне, Слик. Я честно не знаю, что мне думать. Только скажи, что я не в своём уме, и я больше никогда не буду об этом говорить. Обещаю. Что бы ни лежало в твоей сумке, Пусть останется там, упорствовала Слик. Или дай мне, и я пошлю это в шредер Лиланд. У вас с Картером так всё хорошо. Все так счастливы. Прошло уже 3 года. Если бы что-то плохое должно было случиться, оно бы уже случилось. Патрицию охватило ощущение обречённости. Слик права. Прошедшие 3 года были движением вперёд. Но если показать подруге фотографию, то всё окажется там, где началось. Годы жизни превратятся в ничто. Оказывается, бегом по кругу. Эта мысль утомляла так сильно, что захотелось немедленно лечь и вздремнуть. "Не делай этого, Патриция", мягко произнесла Слик. "Останься здесь со мной в реальности. Сейчас всё гораздо лучше, чем было. Мы все счастливы, всё в порядке, дети в безопасности". Внутри сумочки пальцы Патриции поглаживали мягкий, от частого использования коричневок папки миссис Грин. "Я пыталась. Все эти годы я пыталась, Слик, но дети Не, в безопасности. Она вытащила руку с папкой из сумки. Не надо, простонала Слик. Поздно, мы и так потеряли уйму времени. Просто возьми это, посмотри, а потом скажи, что у меня не все дома. Она положила папку на кучу вырезок, а сверху положила фотокарточку. Слик подняла её, и Патриции увидела, как пальцы подруги напряглись, а лицо слегка вытянулось. Затем она перевернулась ничком лицевой стороной вниз и отложила в сторону. «Это должно быть его брат или кузен. Ты знаешь, что это он. Посмотри на обороте. Двадцать восьмой год, а он нисколько не изменился». Слик судорожно вдохнула, затем выдохнула. «Совпадение!» Эта фотография была у мисс Мэри, второй мужчины ее отец. Джеймс Харрис побывал в Кершо, когда она была маленькой девочкой. Он называл себя Хойт Пикинс. И вовлёк их в махинации, из-за которых весь город сначала обогатился, а затем обанкротился. И ещё он воровал детей. Когда горожане заподозрили его, он обвинил во всём чернокожего, и они убили его, а Хойд Пикинс скрылся. Думаю, из-за солидной разницы во времени и из-за того, что Кершо находится далеко отсюда на севере штата, Джеймс Харрис даже предположить не мог, что кто-то его узнает. Нет. Патриция Слик поджимала губы и отрицательно качала головой. "Не делай этого". "Вот что собрала миссис Грин", сказала Патриция, открывая зелёную папку. "Миссис Грин тверда в вере, но она не так образована, как ты или я. Она воспитывалась совсем в других условиях, у неё другая культура". Патриция достала четыре отпечатанных письма от мэрии Маунт-Плезант. На парковке магазина Кеймарт ещё в 1993 году нашли машину Франсин. Помнишь Франсин Слик? Она убиралась у Джеймса Хариса, когда он только появился тут. Я видела, как она приехала к нему, и, насколько мне известно, больше никто её никогда не видел. Спустя несколько дней на стоянке нашли её брошенную машину. Когда её эвакуировали, отправили несколько писем с просьбой забрать её, но они так и остались в почтовом ящике. Оттуда их и извлекла Миссис Грин. Кража почты федеральное преступление. «Чтобы накормить кошку, пришлось вломиться в дом», — продолжала Патриция. «Сестра Франсия им потребовала объявить ее мертвой и продала дом. Деньги положила в банк. Они будут выплачены после пяти лет ее отсутствия». «А может быть, ее машину просто угнали?» — предположила Слик. Патриция достала из папки пачку газетных вырезок и разложила их на столе, словно игральные карты. Точно так, как поступила раньше миссис Грин. «Вот эти дети. Помнишь Орвела Рида?» Он и его кузен Шон умерли сразу после исчезновения Франсин. Шон был убит в лесу, а Орвил покончил с собой, ступив на мостовую под колёса эвакуатора. Мы уже говорили об этом. Там была ещё эта девочка, Дестани Тейлер, подсказала Патриция. И фургон Джейми, и всё остальное Слик сочувственно посмотрела на неё. Уход за мисс Мэри стал для тебя слишком большим испытанием, но это ещё не конец, как ни в чём не бывало, продолжала Патриция. После Дестини Тейлор был ещё Чивас Форд, тоже из Six Mile. Он умер в мае 94-го. Ему было 9 лет. Бывает, что дети умирают по разным причинам. Потом было это. Патриция постучала по вырезке с полицейским отчётом. Через год, в 95-м, маленькая девочка по имени Латаша Бернс из Норт-Чарльстона перерезала себе горло мясницким ножом. С чего бы девятилетнему ребенку делать такое, если бы не было чего-то ужасного, отчего она пыталась убежать? Я не хочу ничего слышать об этом. Ты считаешь, что в каждой ужасной смерти ребенка виноват Джим? Что это его занесло в Норд-Чарлстон? Почему он не поехал сразу в Саммервилл или Колумбию? После начала строительства Грейшо-Скей люди стали уезжать из Сикс-Майл. Возможно, ему стало трудно находить детей, отсутствие которых в доме не было бы сразу обнаружено. Лиланд дал хорошую цену за те дома, поспешно вставила Слик. Теперь в этом году, продолжила патриция, Карлтон Бори из Ауэндо, 11 лет. Миссис Грин знакома с его тётей. Она рассказала, что мальчика нашли мёртвым в лесу, он умер от холода. Как можно замёрзнуть насмерть в середине апреля? И еще она сказала, что в течение нескольких месяцев он плохо чувствовал себя, как и другие дети. «Все, что ты тут сказала, ничего не доказывает», — возразила Слик. «Ты ведешь себя глупо». «По одному ребенку в год, в течение трех лет», — сказала Патриция. «Я знаю, что они не наши дети, но они дети. Нас не должна беспокоить их судьба, потому что они бедные и чернокожие. Мы бездействовали, и теперь он пришел за Блю. Когда он остановится?» «Может, следующим он захочет Тайгера? Или Мерита? Или кого-то из детей Мэри Эллен?» «Вот так и начинается охота на ведьм. Люди начинают нервничать из-за всяких пустяков и не успевают оглянуться, как причиняют кому-то зло. Ты лицемерка?» «Ты устраиваешь какую-то вечеринку реформации, чтобы защитить детей от Хэллоуина, но пошевелишь ты хоть пальцем, чтобы защитить их от настоящего монстра. Либо ты веришь в дьявола, либо нет». Она ненавидела свой собственный издевательский тон, но чем больше она говорила, тем больше убеждала себя, что просто обязана задать эти вопросы. Чем больше Слик отрицала то, что было прямо перед её глазами, тем больше напоминала Патриции, как Самана действовала тогда, 3 года назад. Монстр слишком сильное слово для того, кто был так добр к нашим семьям, сказала Слик. Патриция перевернула фотографию мисс Мэри. Как он умудряется не стареть, Слик? Объясни мне это, и я перестану задавать вопросы. Слик пожевала губу. "Что ты собираешься делать?" спросила она. "В эти выходные наших мужей не будет дома. Джима тоже. Компания, на которую сейчас работает миссис Грин, делает уборку у него в доме в субботу. Этим будет заниматься миссис Грин. Она впустит меня, и пока она будет убираться, я поищу какие-нибудь ответы". "Нельзя вламываться в чужой дом!" в ужасе отшатнулась от неё Слик. "Если мы ничего не найдём, Тогда я остановлюсь, и всё будет кончено. Помоги мне покончить с этим. Либо мы что-то найдём, либо нет. В любом случае всё будет кончено. Долгое время Слик прижимала кончики пальцев к арту и напряжённо разглядывала свои книжные полки, потом подняла фотографию, в ней рассмотрела её. Наконец она вернул её обратно на стол. Дай мне помолиться об этом. Я не скажу Лиланду, но пусть снимок и папка останутся у меня, и я помолюсь над ними. Спасибо. сказала Патриция, ей никогда не приходило в голову не доверять Слику.